глава шестая, из которой читатель легко может узнать все то что в ней содержится сколько ни старались суде скрыть дело но на другой же день весь мир город узнал что свинья ивана ивановича утащила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 В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова, сына Довгачхуна. Вследствие оного прошения моего, что от меня дворянина Ивана Никифорова, сына довгачкуна к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном Ивановым, сыном Перерепенком, чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил». и самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи в тайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. понеже же оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит, ибо оное свинья есть животное глупое и тем паче неспособное к хищению бумаги. Из чего очевидно яствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подпущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном Ивановым, сыном Перерепинком, уже уличенным разбоем, посягательством посягательстве на жизнь и святотатстве. Но самый Миргородский суд, свойственным ему лицемерием, Тайные свои особые соглашения изъявил без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги ибо мир поветовый суд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 По взаимности совмещаясь, он уже вышеупомянутый разбойник и дворянин, Иван Иванов, сын Перерепенко, в приточении ошельмовавший состоялся. «Почему и довожу оному поветовому суду, я, дворянин Иван Никифоров, сын Довгачкун, в надлежащее всеведение, если соной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенко, означенная просьба взыщена не будет, и по ней решение по справедливости в мою пользу не возымеет»,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 Множество невест успело выйти замуж. В Миргороде пробили новую улицу. У судьи выпал один коренной зуб и два боковых. У Ивана Ивановича бегало подвру больше ребятишек, нежели прежде. Откуда они взялись, Бог один знает. Иван Никифорович упрек Ивана иванчу выстроил новый гусиный хлеб. Хотя немного подальше прежнего.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 «Что за ассамблею дал городничий? Позвольте, я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасович, Евпалакинович, Евтихи Евтихевич, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елиферий Елиферьевич, Макар Назаревич, Фома Григорьевич».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 «Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна!» «Не хотел прийти», — сказал городничий. «Как так?» «Вот уже, слава богу, есть два года, как поссорились они между собою, то есть Иван Иван с Иваном Никифоровичем. И где один туда, другой ни за что не пойдет». «Что вы говорите?» При этом Грибой Иван Иванович поднял глаза вверх сложил руки вместе. «Что ж теперь?»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 С кривым моим оком на эти слова все засмеялись по весь рот все очень любили кривого ивана иванча за то что он пускал шутки совершенно во вкусе нынешнем сам высокий худощавый человек в байковом суртуке с пластырем на носу который до того сидел в углу и ни разу не переменил движение на своем лице даже когда залетела к нему в нос муха этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе а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 «Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе!» Все единодушно приняли предложение Иван Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, просить его во что бы то ни стало, приехать к городничему на обед. Но важный вопрос, на кого возложить это важное поручение –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 Подождите, обносится, весь будет одинаковый. И точно, голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь уже совершенно подходит под цвет суртука. Но вот что странно, что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а намковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома,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 День был душен, солнце жгло, пот лил с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. Он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях,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 все собаки кусали его за икры. Как на беду в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать.